«Пожалуй, ты права. Я закурил только...» «Что только?» «К сожалению, я ничем не могу помочь Дэнни. Могу только повторить, что хочу что-нибудь для нее сделать». «Ты же и так в Сан-Франциско?» «Да, но тогда перестань изводить себя». «Спокойно посоветовала Элизабет. Дэнни все знает». Самое важное сейчас, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Эти слова вернули меня на землю. «Ну а как ты?» — спросил я. «Разве тебе не одиноко?» «Нет», — рассмеялась она. «Наш дружок составляет мне компанию». «Жаль, что ты не полетела со мной». Ну, может, в следующий раз. Ты и без меня управишься. Я люблю тебя, сказал я. И я люблю тебя, Лука. В следующий раз звони по автомату. Счет принесут мне раньше первого числа. Окей, дорогая. Ну, пока, Лука. Я положил трубку. Настроение улучшилось, напряжение немного спало. Елизабет всегда оказывала на меня благотворное влияние. После разговора с женой все уже виделось ну, в таком мрачном свете. Я закрыл глаза и вспомнил, как мы познакомились на яхте много лет назад когда она со своим боссом наняла меня. Мы приплыли в Санта-Монику. Старик отправился на такси в Лос-Анджелес, а Элизабет осталась со мной. Босс разрешил ей пару дней отдохнуть. К тому времени мы с ней уже перешли на «ты». Когда старик уехал, я предложил Элизабет Если хочешь, я буду ночевать у друга. Ты хочешь, чтобы я уехала, Лука? Без тени кокетства спросила девушка. Я просто стараюсь себя вести как джентльмен. Я не сомневаюсь, что ты джентльмен. Она смотрела на меня ясными голубыми глазами. Если бы я сомневалась не осталось бы с тобой вдвоем? После таких слов я просто обязан пригласить тебя на ужин. Согласна. Только... только платить буду я. О, ничего подобного. Ты моя гостья. Но так нечестно, возразила Элизабет. Пусть тебя это не беспокоит, не сдавался я увидела упрямство в моих глазах и дотронулась до моей руки. Если это имеет для тебя такое большое значение, пусть будет по-твоему. У меня была жена, которая всегда платила по счетам. Хватит. Понятно. Она быстро убрала руку. Ну, а денег, надеюсь, хватит? Мы, шведы, отличаемся зверским аппетитом. Мы отправились в рыбный ресторанчик на коуст Хайвей между Малибу и Санта-Моникой. Элизабет сдержала слово на все сто процентов. По части аппетита я ей и в подметки не годился. Потом нам принесли кофе, и мы долго сидели, смотрели на прибой, И болтали. Все оказалось очень просто, и вечер прошел вполне нормально. В двенадцатом часу мы вернулись на яхту. Как я устала? Пожаловалась Элизабет, когда мы шли по причалу Наверное, еще не привыкла к морскому воздуху. Да, с непривычки тяжело. Я посмотрел на нее.